«Глава девятая. Мечтайте. А когда вам скажут, надо быть скромнее, это будет означать, что вам сделали комплимент». Хасай Алиев Я говорю об этом потому, что во многих книгах уже стало привычным рекомендовать при настройке какие-либо специальные образы или фразы. Например, в аутотренинге это является правилом говорить себе мысль на что-то подобное самоприказам, типа «я спокоен, уравновешен, полон сил». Вспомните боксеров или борцов, делающих разминку перед схватками. Они знают, что после разминки будут бодрыми, сильными и уверенными, и это является их внутренней установкой. При желании мысленно отдавайте себе ободряющие самоприказы, как в аутотренинге. которые на фоне ключевых приемов обретают мощную силу. «Я здоров», «Я полон сил», «Я молодец». Сделайте себе комплимент, и вы увидите, как хочется расплыться в расслабляющей довольной улыбке. Подобные комплименты снимают блоки, созданные в детстве, когда у вас было много энергии и вас отдергивали, говоря «этого нельзя», «того нельзя», «отстань» и так далее. Похвалите себя и обретите уверенность в себе. Еще раз сделайте себе комплимент. Не вечно же зависеть от чужих оценок и комплиментов. А еще вспоминайте свое лучшее состояние, которое вы испытывали в жизни, и переносите мысленно это состояние в предполагаемую будущую ситуацию, к которой вы готовитесь. Точно так же на языке естественной внутренней речи без всякого насилия над собой формируйте и другие цели. Мечтайте. Ключевые приемы являются посредниками между умом и телом и помогают осуществлению мечтаний, доводя достижение ума до состояния души и подключая ресурсы организма к исполнению ваших желаний. Семь базовых ключевых приемов. Комплекс «Звезда саморегуляции» для подбора ключа к себе состоит из семи базовых ключевых приемов левитации и множества дополнительных приемов, созданных на основе принципа ключа. Первый. Расхождение рук. Второй. Схождение рук. Третий. Парение рук или левитация. Четвертый. Полет. Пятый. Поворот. Шестой. Движение головой. Седьмой. палец Хаджи Мурата и приемы, созданные вами. Во время выполнения этих приемов внимание больше фиксируйте на целях, которые вы хотите достичь с помощью этого способа, а не на самих движениях, так как это мешает процессу. В первый день испытаний на каждый из приемов следует затратить одну-три минуты. В дальнейшем по необходимости или желанию. Начинать подбор ключа следует в той последовательности, в которой приемы описаны в комплексе «звезда саморегуляции». Затем, меняя их последовательность, адаптируйте их для себя по принципу максимального удобства. Правило. Повторение успешно получающегося приема вызывает снижение напряжения и тогда начинают лучше получаться и другие приемы. Цель этой тренировки в том, чтобы в конечном итоге минимизировать количество усилий и приемов, необходимых для получения управляемого состояния. Это и есть ключ. Первое. Расхождение рук. Этот прием вам уже знаком из ключевого стресс-теста. Но здесь вы используете его для получения управляемого состояния. Вы можете это делать с открытыми или закрытыми глазами, произвольно. Ищите, как легче. Вытяните руки перед собой и представьте себе, как они расходятся в разные стороны. Прием получится лучше, если вы найдете в себе состояние дистанцирования, выбросив посторонние мысли из головы. Этим приемом вы и учитесь дистанцироваться, выбрасывать в нужный момент посторонние мысли из головы. Если вы сумели это сделать, руки пошли. И обратная связь. Руки пошли, состояние углубилось. Главное — подобрать помогающий образ, который вызывает этот желаемый рефлекс движения. То есть первое, что нужно сделать, — это сосредоточиться на том, что руки расходятся без мышечных усилий. Второе — это найти собственный образ расхождения рук. Например, можно представить, что руки отталкиваются друг от друга, как однополярные магниты и так далее. Третье — Можно одновременно их мелко-мелко трясти, чтобы снимать мешающее напряжение. Вы уже знаете из этой книги, что это простой способ проверки себя на зажатость. Если руки остаются неподвижными, значит, начинайте делать несколько обычных физических упражнений, а затем еще раз начинайте пробовать этот прием. Примените раскрепощающее упражнение «Хлест руками по спине» и «Синхрогимнастики». Вы сразу почувствуете раскрепощение. Прием начал работать. Если у вас не получился первый прием, то нужно на время отбросить его и переходить ко второму. Если получился, повторите несколько раз, а потом переходите ко второму приему. Второе. Схождение рук. Разведите руки в стороны обычным механическим движением и настраивайтесь на их обратное автоматическое движение друг к другу. Надеюсь, это действие вам удается легче. Если прием получается, повторите его несколько раз, а затем попробуйте сделать первый прием — руки в стороны. Иногда при выполнении этих движений возникает чувство, что руки тянет какая-то сила. Подберите удобный образ — Представьте, например, что это магниты, которые притягиваются между собой. Расхождение и схождение рук надо повторить несколько раз, добиваясь как бы непрерывного движения. В момент, когда руки будто бы застревают, можно слегка подтолкнуть их или улыбнуться. Тут же убедитесь, как улыбка снижает напряжение, и руки начинают двигаться быстрее. Если у вас наступило снятие напряжения и комфортное благостное состояние безмятежности, побудьте в этом состоянии несколько минут. Это полезно. Третье. Парение рук или левитация. Руки опущены. Можно смотреть на руки непрерывно или закрыть глаза. Ищите, как легче. Но не бегайте глазами по сторонам, иначе вы теряете контакт с самим собой. Глядя на руки, настраивайтесь на то, чтобы руки стали легче и начали подниматься, всплывать. Когда руки начинают всплывать, возникает масса новых приятных ощущений. В первый раз это ощущение настолько неожиданное, что невольно вызывает улыбку. Лучше всего это получается сразу после первых двух приемов, независимо от того, получились они или нет, их следует повторить. Но теперь при выполнении приемов настраивайтесь мысленно, что когда руки опустятся, они начнут сразу всплывать вверх. Но не встряхивайте их, не передергивайте, пусть сразу всплывают. Это очень приятный и занимательный прием. После всплывания рук вас будет часто посещать желание проверять себя, поднимутся руки или нет. Это как детская игра, как новая увлекательная игрушка. Игрушка для здоровья. Захочется делать это и дома, и на рабочем месте, и ожидая кого-то, и для того, чтобы сбросить стресс. При этом, когда руки начинают парить, загадывайте желание. Вспомните эту ниточку внутренней связи, которая возникает у вас между волей и рукой. Потом, пользуясь этим внутренним контактом, можно управлять не только движением рук, но и снимать головную боль. регулировать артериальное давление, улучшать свое настроение, в общем, управлять своими внутренними процессами. Если прием не получился, ищите другое движение. После дополнительных разминочных упражнений переходите к другому приему. И когда вы делаете то, что получается, и не зацикливаетесь на том, что не получается, начинает получаться то, что раньше не получалось. Четвертое. Полет. Когда руки начали всплывать, представляйте, что они поднимаются выше и выше. Не смущайтесь, если это рефлекторное движение на каком-то уровне блокируется. Вероятно, оно наталкивается на физиологический блок, например, на явление остеохондроза шейного или грудного отдела. Но может быть, что никакого остеохондроза нет. Попробуйте еще раз этот прием. При всплывании рук в движении полет помогите себе в этом приятными образными представлениями. Представляйте, что вы летите, что ваши руки — это крылья. Вы высоко-высоко над землей, в чистом небе летите навстречу теплому солнцу. Много-много воздуха, кислород прямо искрится. Это увлекательно. Руки сами начинают двигаться, как крылья, опускаются и поднимаются безо всяких усилий. Позвольте себе ощутить состояние полета. Это чудесное ощущение, его так часто не хватает нам на земле. Это состояние свободы. Помогайте себе ощутить это состояние своими воспоминаниями о подобном чувстве, о полетах во сне или других приятных ощущениях, связанных с радостью, с внутренним раскрепощением. Вспоминайте, если хотите, танец, вспоминайте песню, вспоминайте лучший день в жизни. Это главное упражнение ключа. На нем развивается опыт внутренней свободы. Это чувство гармонии. Это прилив свежих сил и здоровья. В первый раз это чувство может захлестнуть вас. Это эйфория, праздник души. Если вам, напротив, захотелось расплакаться, это разгрузка. Если не удалось взлететь сразу, не огорчайтесь, у вас все получится. Помните правило. Ищите то, что получается. И когда вы повторяете несколько раз то, что получается, у вас начинает получаться и то, что раньше не получалось. При повторении ключевых приемов наступает релаксация и возникает явление покачивания тела. Иногда бывает так, что руки не идут, а покачивание тела уже начинается. Опускайте руки и качайтесь на волнах этого согласующего биоритма, как качается ребенок на качелях, как водоросль в воде, как цветочек. Теперь снова повторяйте приемы, и они начнут получаться. Пятое. Поворот. Прием-поворот очень полезен для здоровья, особенно для позвоночника. Развивает способность небольшими волевыми усилиями управлять организмом. Поворот можно употреблять отдельно и как естественное продолжение приема парения рук. Даже если парение рук не получилось, вы обязательно попробуйте прием-поворот, потому что у каждого человека лучше получаются те приемы, где в теле меньше зажатости. Итак, вы держите руки разведенными в разные стороны, как в приеме парения рук, когда руки всплывают. Сейчас вы представите себе... что вас вместе с руками закручивает вокруг оси позвоночника вправо. Все дальше и дальше. Ваше тело становится гибким, как пластилин, потому что мышцы расслаблены и работают автоматически. Пусть движение идет до конца. Голова отдыхает, а мышцы работают, реализуя ваш поворот. Чем дальше, тем больше увеличивается ваша гибкость. А теперь то же самое, только в обратную сторону, влево. Движение головой. Первый вариант. Сидя или стоя, медленно вращаете головой по принципу ключевого и дорефлекторного движения с поиском приятного ритма и приятных точек поворота. Когда вы делаете эту приятную работу, то отвлекаетесь от проблем, и ваша нервная система успокаивается, потому что в поиске приятных ощущений, как в ожидании праздника, становится легче дышать. Если вы найдете приятную точку поворота, на которой так и хочется оставить голову, следует это сделать. Потому что приятная точка поворота — это точка релаксации. То есть такое положение головы, которое иногда непроизвольно возникает и в обычной жизни, в момент усталости или когда вы сидите, глубоко задумавшись, откинув слегка голову назад или в сторону, или вперед, как приятнее. Подобное ключевое и дорефлекторное движение иногда включается спонтанно в стадии последействия, после выполнения ключевых приемов. Это легкий оздоровительный транс, которым вы можете свободно управлять минимальными волевыми усилиями, настраиваясь на улучшение здоровья. Второй вариант. Сидя или стоя, вы инициируете возникновение легкого транса, вращая головой, но очень-очень медленно, как только возможно медленно. Затем еще медленнее. Это сверхмедленное движение непривычно, требует внимания и поэтому быстро отвлекает от текущих проблем и помогает найти желаемое состояние душевного равновесия. Чем медленнее движение, тем быстрее наступает эффект снятия напряжения. Если вы устали от поиска сверхмедленности, отдыхайте. И именно теперь, когда вы уже ничего не делаете и сидите рассеянно, глядя в никуда, наступит релаксация. Третий вариант движения головой можно делать, покачивая слева направо или справа налево, как мы обычно делаем в знак несогласия при общении, или вверх-вниз, как мы делаем в знак согласия. Задача — подобрать такое движение, которое продолжается по вашему желанию автоматически, то есть идеорефлекторно. Можно помочь себе в поиске релаксации и с помощью сопровождения вертикальных наклонов головы вертикальными движениями глазных яблок, а при покачивании головы слева направо или справа налево — горизонтальными движениями глазных яблок. Ищите очень тонкое, нежное движение. Если найдете, сразу наступит облегчение. Глаза при этом могут быть закрытыми или открытыми, как приятнее. Можно начинать движение головой с движения глазных яблок. Или, если так приятнее, можно ограничиться только движениями глазных яблок. Любопытная информация о движении глаз. Раньше существовал способ гипнотизации с помощью метронома. Человек сидел и смотрел, как качается туда-сюда стрелка метронома, и наступала релаксация. Эффективность этого способа зависит, как мы теперь понимаем из изложенных в книге принципов ключа, от частоты колебания стрелки влево-вправо, которая должна соответствовать текущему состоянию человека. Чем выше исходное напряжение, тем выше исходная частота. Аналогично этому действует на пациента и танец шамана, который танцует по кругу влево и вправо, и тем самым овладевает вниманием пациента. Пациент говорит, «Вы можете мне не поверить, я тоже не верил, но мне помог шаман. Я просто сидел и ничего не делал, а у меня голова перестала болеть». А на то, что у него при этом танцы шамана глаза двигались ритмично по кругу и влево и вправо, он и не обратил внимания. Аналогично этому можно понять и склонность людей к восприятию музыки. Ритмы и громкость звучания они выбирают в соответствии со своим состоянием. Поэтому в зрелом возрасте больше нравится классическая музыка, которая по несовпадению ритмов и нервно-психического состояния может вызвать раздражение у более энергичных, возбужденных молодых людей. Я как-то просматривал свои видеозаписи с практикой обучения навыкам саморегуляции в различных группах. Среди этих записей натолкнулся на очень отчетливые события. У девушки, входящей в транс, стали мелко-мелко подергиваться веки, возникли вертикальные колебания глазных яблок. Это явление можно моделировать искусственно и таким образом вызывать транс. На основе этой обратной связи между вхождением в транс и колебаниями глазных яблок работает известный метод американского психотерапевта Фрэнсин Шаперо, направленный на психотерапию эмоциональных травм с помощью движений глаз. Любопытная информация для приема с движениями головой. У суфийских мистиков в некоторых ритуалах содержится элемент покачивания головой. По этому поводу существуют и некоторые разногласия. Одни считают, что надо качать головой сбоку-набок, другие — вверх-вниз. Вы уже поняли, что одним подходит один ключ, другим — другой ключ. Болгары, например, в знак согласия качают головой слева-направо. Когда они качают головой вверх-вниз, это означает несогласие. Им, вероятно, легче найти ключ, качая головой по их признакам согласия, потому что, соглашаясь, человек более расслаблен. Седьмое. Палец Хаджи Мурата. У этого приема есть своя предыстория. Как-то летел я на самолете, и рядом со мной оказался мой друг, Хаджи Мурат, художник. Он пожаловался, что мы редко видимся, и попросил меня научить его здесь же в самолете приемом ключа. «Отчего же?» — научу, — ответил я и попросил его сосредоточиться на указательном пальце руки. «Ты художник», — сказал я, — «и тебе, наверное, будет нетрудно настроиться на то, что твой палец будет сгибаться или разгибаться по одному только твоему желанию. Прикрой, если захочешь, глаза, а если веки напряжены, оставь их открытыми, но сделай взгляд рассеянным, как в пустоту». Он засмеялся, но начал пробовать, и через минуту его палец стал действительно медленно сгибаться маленькими толчками. Мой друг, изумленно этим необычным явлением, стал завороженно смотреть на движение пальца. И через минуту погрузился в транс. А потом воскликнул. «Слушай, я ясно увидел свою будущую картину. Хочу теперь ее написать. Фантастика!» «Вот и все», — сказал я Хаджи Мурату. «Теперь ты убедился, что человек может получать в желаемый для себя момент свободное сознание управлять своим организмом. А ведь для этого раньше требовались специальные комфортные условия, тишина, полная сосредоточенность, многочасовые тренировки. И я предложил ему для закрепления навыка повторить вхождение и выход из этого состояния. Через несколько минут он мог уже делать это одним только желанием и стал забавляться этой игрой, проводя в этом состоянии различные самовнушения. «Я знаю, как смогу это использовать», — радостно сообщил он. «Буду теперь смотреть свои будущие картины. Я уже попробовал сейчас. Сюжеты восхитительные». «А почему все так не делают? Ведь это так просто». Сальвадор Дали так делал, но вместо пальца использовал карандаш. Садился в кресло-качалку, расслаблялся. Так он искал состояние между сном и бодрствованием, эту пустоту, свободу сознания между двумя реальностями. миром объективным и миром и реальных сновидений. А карандаш? А карандаш держал в пальцах над медным тазиком, чтобы не уснуть. Видишь, как просто? Гений сам додумался. Да, просто, и поэтому, видимо, все так не делают, ибо не знают, что труднее всего объяснить то, что просто. Стадия после действия. В течение пяти дней каждый раз после выполнения комплекса «Звезда саморегуляции» следует обязательно посидеть, отдыхая с рассеянным взглядом. Это стадия после действия. Здесь вы получаете результат проделанной работы, особенное чувство внутренней легкости, покоя, гармонии. Выходить из этого комфортного состояния следует с настройкой на чувство свежести. Для этого можно завершить стадию последствия с помощью выполнения базового приема синхрогимнастики хлест руками по спине. Продолжение приемов. Впоследствии вы сможете использовать выбранные ключевые или разминочные приемы как в сочетании, так и по отдельности. Например, сокращенную синхрогимнастику или даже один из выбранных вами приемов можно использовать перед любой ответственной или экстремальной ситуацией. Она сразу снимает зажатость и резко повышает уверенность в себе. Синхрогимнастику рекомендуется также применять по 5 минут ежедневно один раз в день для быстрого улучшения здоровья и по 2-3 раза в день тогда, когда вам требуется быть в очень хорошей творческой и физической форме. В течение указанных пяти дней у вас образуется опыт управления своим состоянием и развивается понимание, как использовать ключевые приемы с различными целями. Не беспокойтесь, у вас все получится. Опыт применения метода развивается быстро. Это похоже на обучение плаванию. Научившись плавать, разучиться невозможно. А стиль плавания, куда и зачем плывешь, вы начинаете развивать уже сами. А результат где? Часто бывает, что сбросив стресс, который вас мучил, вы в скорости уже забываете, как это было. Опять дела, проблемы. Но чтобы вновь им воспользоваться, необходимо помнить свой положительный опыт. Пример. Консультация с подростком по скайпу. Ты мне пишешь, что у тебя ничего не изменилось после двух недель упражнений синхрогимнастики и приемов левитации. «Как у тебя самочувствие? Стало ли легче? Снизилось ли напряжение?» «Напряжение? В каком смысле?» «Ты обратился ко мне с проблемой, и я решил, что у тебя плохое состояние. Сейчас легче?» «У меня вроде бы всегда легко». «Извини, я нашел твое письмо. Ты писал мне». «Я не могу понять, я их развожу или они сами. Левитации рук нет и не было». Благодати и пустой головы не наблюдаю, только больше нервничаю от того, что ничего особенного не получается. Ничего нового не происходит. До сих пор не могу определиться с личными целями и не понял, чего хочу на самом деле. Я надеялся на просветление, на то, что вспомню, как в детстве умел делать то, что сейчас уже не умею. Ужасно хочется плакать, я думал, что ключ — мой последний шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Я в отчаянии, что мне делать? Прочитав тогда твое письмо, я решил, что у тебя плохое состояние, раз ты говоришь о шансах изменить жизнь к лучшему. У тебя сейчас такое же настроение? О нет, уже все намного лучше. Я сейчас уверен, что все хорошо, ну и будет, наверное, лучше. Настроение у меня более позитивное». Я рад, что уже начинаются результаты. Занимайся упражнениями, результаты будут повышаться. До связи. Синхрогимнастика. Пять минут для здоровья, творчества и долголетия. Синхрогимнастика отличается от обычной физкультуры тем, что проводится на основе целенаправленной синхронизации движений с текущим состоянием человека. Поэтому она дает за несколько минут взрывной, раскрепощающий эффект с резким повышением уверенности в себе. Это мощное лечебно-оздоровительное средство для оперативного обеспечения и поддержания оптимального состояния человека в изменяющихся условиях с одновременным подключением дополнительных ресурсов психики и организма, необходимых для достижения цели. Если у вас нет времени или желания подолгу заниматься физическими упражнениями, то за пять минут синхрогимнастики вы получите лечебно-оздоровительный эффект, равный часу занятий аэробикой. Секрет эффекта именно в том, что упражнения осуществляются в ритме, соответствующем данному текущему состоянию человека. Для определения этого ритма дается ранее неизвестный в мировой науке и практике критерий. Это тот ритм и та модификация формы движений, который автоматизируется быстрее всего в данный момент времени. Этому можно быстро научиться под руководством специалистов, прошедших подготовку у автора. В результате использования уже только первого приема синхрогимнастики хлёст руками по спине» вы сразу замечаете прояснение в голове, хочется ходить прямо, расправив плечи, резко повышается уверенность в себе, вы чувствуете готовность к совершению прежде неподъемных действий. Новая суперфизкультура уже вошла в издаваемый в России учебник по физической культуре для школьников. Все пять упражнений синхрогимнастики являются положительным условием для умственной работы над решением любых волнующих проблем. Вы делаете упражнения на автомате, а сами думаете о вашей проблеме. При этом организм самонастраивает частоту движений под решение этой проблемы. Таким образом, с помощью синхрогимнастики вы превращаете себя в инструмент для решения проблем. При этом следует добавлять к выполняемым базовым движениям те движения, потребность в которых возникает. Например, при выполнении второго упражнения «лыжник» при взмахах рук снизу вверх или сверху вниз Возникает потребность одновременно с этим приподняться и опуститься на пятках, что и требуется реализовать. Таким образом, синхрогимнастика — это способ согласования психических и физиологических процессов, создающие внутреннюю гармонию, повышающую качество интеллектуальной деятельности. Как при всяких раскрепощающих действиях, при синхрогимнастике в организме активизируется выработка эндорфиноподобных веществ. Биохимические основы положительных эмоций, восстановления и самолечения организма Улучшается кровоток мозга и внутренних органов правила для синхронизации между движениями и текущим состоянием Думай о проблеме и делай как легче При этом происходит самонастройка частоты и формы движений, помогающих решению проблемы Критерии правильного выполнения упражнений Подбор индивидуального ритма и формы движения, при которых движение быстрее переходит в ритм автоматизации. Автоматические движения сопровождаются характерным желанием продолжать повторяемые движения, что связано с его раскрепощающим действием. Сознание освобождается от хаотичности мыслей, происходит их упорядочивание в направлении достижения желаемой цели. Применять синхрогимнастику нужно регулярно по 5 минут ежедневно в удобное для вас время. Приемы можно использовать и отдельно, в зависимости от задач их применения. Синхрогимнастику легко объяснить и показать на практике живьем, но сложно писать в книге. Фотографии упражнений также не выражают нюансы той внутренней работы, которые дают яркий и полезный эффект этих уникальных упражнений. Как и всякую новую деятельность, синхрогимнастику при возможности желательно осваивать под руководством специалиста, прошедшего специальную подготовку. Синхрогимнастика состоит из пяти упражнений. Это хлёст руками по спине, лыжник, шалтай-болтай, вис, легкий танец. Каждый из этих упражнений наряду с физической полезностью имеет и свое психологическое назначение. Хлёст руками по спине для раскрепощения и мобилизации, для подъёма сил и уверенности в себе перед любой решающей ситуацией, например, перед серьёзной встречей, переговорами, экзаменами, соревнованиями. Лыжник для принятия взвешенных решений. Шалтай-болтай для успокоения, расслабления, разгрузки. ВИС — приём для повышения уверенности в себе, расслабления мышц и развития гибкости позвоночника. Легкий танец, прием для развития координации, повышения психологической устойчивости и развития гибкости поясничного отдела позвоночника. Два надежных помощника. Сканирование. Если вы внутренне зажаты или у вас чувство тревоги или не получаются ключевые приемы, можно использовать одно из дополнительных упражнений. Их подбирают путем почередного испытания из данного комплекса сканирования. На каждое испытание вы потратите одну минуту. Нужно выбрать то упражнение, которое дает наиболее быстрый эффект выхода на естественное комфортное состояние душевно-физического равновесия. Это упражнение можно использовать и отдельно, и в комплексе с другими упражнениями, где оно повышает эффективность всего комплекса. Оно может быть полезно между ключевыми приемами или в сочетании с упражнениями йоги, цигун, медитации, в составе любых программ обучения, оздоровления, методов развития способностей. Подбор упражнений из комплекса сканирования осуществляется на основе принципа ключа, принципа поиска соответствия между действием и текущим состоянием тренирующегося. Критерием индивидуального подбора упражнений является комфортность выполнения и скорость автоматизации повторяемого движения. Комплекс называется сканирование, потому что с помощью повторяемых ритмичных движений вы сканируете свой организм сверху донизу и находите действия, снимающие напряжение за считанные секунды. Повторяю, условием выполнения упражнений является поиск такого ритма повторяемого движения, при котором оно начинает происходить с минимальными усилиями, в ритме, из которого не хочется выходить. Первое. В течение минуты следует выполнить любые лёгкие и приятные повторяемые круговые повороты головы, выбирая комфортные пути поворота. Второе. В течение минуты следует выполнить любые лёгкие и приятные повторяемые движения на уровне плечевого пояса. Можно размахивать руками, крутить плечами, имитировать плавание, греблю и так далее. Что легче и приятнее? Третье. В течение минуты следует выполнить любые легкие и приятные повторяемые круговые движения на уровне бедер, наподобие вращения обруча, танца живота и так далее, ускоряя и замедляя ритм в поиске наиболее комфортного ритма. Четвертое. В течение минуты следует выполнить любые легкие и приятные повторяемые движения на уровне колен, типа их вращений или легких приседаний, или сгибание разгибания путем подъема и опускания ног с носков на пятки. Пятое. А теперь остановитесь, расслабьтесь и задумайтесь над тем, какое из сделанных повторяемых движений происходило комфортнее. Повторите это упражнение в течение нескольких минут. Запоминайте состояние возникающего комфорта на будущем Выходите из этого приятного состояния с настроенностью на бодрость. Это движение, которое вы сейчас сделали, и есть индивидуальное раскрепощающее движение. Возможно, это движение покажется вам знакомым из обычной жизни. Именно это движение вы непроизвольно делали в моменты нервного напряжения. вы сможете теперь получать сброс напряжения и желаемое комфортное состояние в нужный момент без упражнения. Примечание. При желании можно дозировать эффект снижения напряжения путем регулирования времени продолжительности выбранного упражнения. С каждой следующей минуты происходит все большее расслабление, от уровня стресса к раскрепощению и далее, до успокоения и глубокого расслабления. Идиомоторная виброгимнастика. Продолжительность 30-40 секунд. Это упражнение снимает нервную дрожь, страх, усталость. Спортсмены могут использовать его перед стартом для снятия предстартовой лихорадки, обретения уверенности в себе. Можно освобождаться от нервной дрожи, найдя с помощью ритмичных вибрационных движений тела резонанс с внутренней нервной дрожью, как бы отпуская нервную дрожь на волю, позволяя растекаться по телу. Когда найден резонанс, автоматизм движений, происходит почти мгновенный сброс напряжения и усталости за счет согласования деятельности внутренних органов и систем организма. Это упражнение полезно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни при высоких эмоциональных нагрузках. Оно помогает стряхнуть усталость, получить новые свежие силы, устраняет возникающие после напряженной умственной работы ощущения тяжести в голове, способствует снятию сосудистых и мышечных спазмов. Идиомоторную виброгимнастику можно практиковать как отдельное самостоятельное упражнение или как вспомогательное средство для лучшей реализации ключевых приемов. Максимальный эффект виброгимнастики — проявляется при сильном стрессовом возбуждении или усталости. Главное условие — правильно выбранный ритм вибрационных движений. Повторяю, критерием подбора ритма является автоматизм. При этом вибрационные движения осуществляются с минимальным усилием. Это ритм, доставляющий удовольствие, из которого не хочется выходить. Стремитесь к комфортному выполнению упражнений. Выполнение идиомоторной виброгимнастики без консультации врача нежелательно при нарушениях позвоночника. Если вы делаете упражнение мягко, без излишнего энтузиазма, оно быстро раскрепощает и снимает усталость, например, при работе на компьютере. После 30-40 секунд выполнения этого упражнения вы снова можете эффективно работать несколько часов. Встаньте прямо, расслабьтесь. Поднимите плечи и бросьте их расслабленными так, будто едете верхом на лошади. Вибрационные движения начинайте от колен всем телом, разгибая и сгибая одновременно оба колена, как бы делая легкие приседания. Сначала ускоряйте частоту сгибаний и разгибаний ног в коленях в поиске такого ритма, который был бы для вас наиболее комфортен, а затем замедляйте ритм. Верхняя часть тела при этом совершенно расслаблена, руки и плечи двигаются свободно в ритме всего тела. Для того, чтобы быстрее найти свой ритм, подберите подходящий образ. Представьте, что вы верхом на скачущем коне или что к вашему расслабленному телу подключен мощный вибромассажер. В процессе одного-двух испытаний вы найдете свой темп ритм на который сможете сразу потом садиться как на коня — без дополнительного перебора частоты вибрационных движений. Во время выполнения виброгимнастики резко повышается способность организма реагировать на ваши собственные волевые команды. Поэтому вы можете 5-7 раз мысленно повторить себе фразу «Я здоров, спокоен, во мне много энергии, я полон сил, все будет хорошо». И это работает.